Валентина Гордова Пленница наследника короны аннотация Невеста будущего короля погибла от рук предателей. На ее месте по ошибке оказалась я и намерянка с пробуждающимся магическим даром. Доверенные королевы готовятся ритуально лишить меня невинности. Сам принц страдает от приступов неконтролируемой ярости, крушит врагов, направо и налево, и возвращаться к своей принцессе пока не спешит. Да и с Алисом, место которое я заняла, все не так просто. Дети шарахаются, как от чумной. Жуткие секреты выглядывают из всех щелей. Врагов накопилось больше, чем у всего королевства. Какую кашу заварила эта девушка и куда исчезла? Кем была и о чем молчала? Деваться некуда, придется разбираться». Сдаваться без боя я уж точно не намерена. 2022 год